Глава 14. Несколько минут они оба сидели и смотрели в лобовое стекло. Валерий пыталась сформулировать план действий, исходя из того, что видела перед собой, пока Ричард, невзирая на свою пламенную речь, жалел, что они вообще заявились сюда без заранее подготовленных идей проникновения, желательно совместно обговоренных, распечатанных в нескольких экземплярах и, может, даже после пробного прогона. В это время подъехал туристический автобус и припарковался между их машиной и входом в приемную завода, слегка осев после остановки. Двери с шипением открылись, затонированные окна и начищенные до блеска кузовные детали подходили скорее гастрольному транспорту, чем туристическому автобусу. Спустя пару секунд наружу высунулась голова старика в белой шляпе и с кустистыми усами. Затем он сам шагнул на нижнюю ступеньку. Он был одет в чуть тесноватую рубашку и то, что раньше называли слаксами, бледно-голубого цвета. На ногах у него красовались огромные белые кроссовки, отчего казалось, что лодыжки торчат из пенопластовых блоков. Пожилой турист втянул носом в воздух, затем поднял висевшую на шее фотокамеру и сделал снимок того, что только что понюхал, после чего осторожно шагнул с нижней ступеньки автобуса на неведомую землю. Счастливый, что она выдержала его вес, старик повернулся и помог спуститься такой же немолодой спутнице с фиолетовыми волосами, торчащими из-под кепки. В остальном же одежда и параметры, видимо, супругов, выглядели абсолютно идентичными. Туристка даже проявила такую же подозрительность к надежности французской почвы. «Американцы», — уверенно объявил Ричард, когда к пожилой чете присоединилась по меньшей мере еще дюжина зевак. Всесходного роста, размера, возраста и предположительно характера. Каждая из пар демонстрировала свой оттенок пастельного цвета одежды, будто являясь живым воплощением палитры со вкусом декорированного туалета под лестницей. А также возможность проникнуть на сыроварню, сказала Валерий, немного приоткрывая окно для паспорту, прежде чем выйти из машины. Ричард последовал примеру и уже снаружи повторил вопрос: Итак, каков план? Сперва Валерия раздраженно нахмурилась, но тут же тепло улыбнулась и направилась к туристам, не произнеся ни слова. Ричард сделал глубокий вдох и поспешил за ней. Когда группа пожилых американцев начала проходить через двустворчатые двери, оба сыщика-любителя проскользнули следом и спрятались за спинами троих самых высоких стариков в цветастых гавайских рубашках, пока те обменивались жалобами. Первый сетовал на тесное пространство для ног в автобусе. Второй выразил возмущение по поводу кондиционера. Третий же добавил, что они прибыли на место в лучшем состоянии, чем их отцы войну. Этот комментарий положил конец обсуждению. «Добро пожаловаться, дамы и господа», — донесся голос, говорящий на английском языке с сильным французским акцентом. «Рады приветить наших другов с американских штатов Соединения». Ричард выглянул из-за прикрытия гавайских рубашек и увидел, что встретить группу туристов вышел сам Хьюго Минар. И хотя явно пытался проявить любезность, его природная неприязнь к людям сильно усложняла задачу. А еще закралось подозрение, что американцы с трудом понимают сказанное им и предпочли бы гида чуть ближе к собственному возрасту. Они начали ворчать и перешептываться. «Несчастный Хьюго!» Мало того, что он потерял отца, так в придачу терял и внимание аудитории. Спустя несколько минут, в течение которых недовольное бормотание только стало громче, сын Фабриса сделал выразительную паузу и медленно произнес, стараясь четко выговаривать каждое слово. — Я есть быть извинительным, дамы и господа. Наш обычный гад болевает и не подошел сего дня. Мой акцент Англи". Э... Акцентный Англии не есть быть хорош. — Если он будет и дальше так медленно говорить, я умру раньше, чем закончится экскурсия, — раздраженно прокомментировал один из носителей гавайских рубашек. — То хватит придираться к парнишке Морти, — отозвался второй. — Точно. Чем больше времени мы проведем за пределами проклятого автобуса, тем лучше, — заключил третий. Только тогда Ричард заметил, что Валерий пробирается через толпу к передним рядам, где сразу же привлекла внимание Хьюга, совершенно не прикладывая к этому усилий. И что-то прошептало ему на ухо. Уже через пару секунд выражение лица Минара настолько приблизилось к улыбке, насколько позволяли мимические мышцы. Он снова обратился к туристам. «Дамья и господья, нас позвала настоянная дача. Моя друга мсье Эйнсворт будет проводчик...» «Э, Ричард, вхождай к нам. Вы здесь?» Группа американцев начала оглядываться в поисках нового таинственного лица не совсем понятной профессии. «Черти и адское пламя!» — выругался Ричард, чем привлек к себе внимание троицы в гавайских рубашках, позади которой стоял. «А «Вы, Эйнсворт?» — резко осведомился один из стариков. «Да», — неохотно откликнулся он. «Ну, тогда давайте выходите вперед. Тому парнишке явно не помешает помощь. Толпа расступилась перед Ричардом, освобождая ему дорогу. Он приблизился к Хьюго, пытаясь ни с кем не встречаться глазами, кроме Валери, который постарался взглядом передать всю глубину своего недовольства. «Это что, граф Грентем?» — донесся из группы вопрос пожилой леди. Что ж, неплохое начало. Пожав руку Хьюго Минару с надеждой, что тот простил вчерашнюю эскападу со стулом в баре, Ричард промямлил. «Рад помочь» с полным отсутствием энтузиазма и выражением лица, намекавшими на обратное. Затем бросил еще один сердитый взгляд на Валерий и повернулся к толпе. Такое количество пастельных тонов и ярких волос, самых невозможных цветов, напомнило о детской одержимости дочери наборами маленьких пони. Женщина с розовыми прядями и в плюшевом спортивном костюме того же оттенка ткнула своей металлической тростью в сторону нового гида, и спросила с выраженным бруклинским акцентом, делавшим речь почти угрожающей: "Что ты знаешь о сырах?" Позвольте представить вам месье Ричарда Эйнсворта, перейдя на родной язык затараторил хьюга, снова ощутив себя в своей среде. Старого друга нашей семьи. Невольный переводчик озвучивал произнесенное для американцев без особого энтузиазма. А это мадам Валери Дарсе, улыбнулась девушка, сразу завоевав симпатии почти всех присутствующих. «Я приехала купить ваш дом». На этой фразе Ричард решил прибегнуть к осмотрительной редактуре сказанного. «Он больше не продается», прошептал Хьюго на французском уголком рта. «Очень жаль. Я была очень заинтересована в предложении. Впрочем, я собирался вновь выставить недвижимость на рынок и как раз назначил встречу с риэлтором завтра в городе». «Отлично, я...» Ричард заметил, что внимание аудитории скоро будет потеряно и громко кашлянул, попутно закатив глаза. «Может, продолжим?» Валерий с Хьюго прервались, оценивая его явное недовольство, а потом вернулись к беседе, полностью игнорируя туристов. «Мы можем пройти в мой кабинет и обсудить продажу дома, мадам». «Если не возражаете?» «Вовсе нет», — Хьюго вручил Ричарду планшет, который принес с собой. В сценарии экскурсии были подчеркнуты рекламные вставки. «Спасибо за помощь». «И как у тебя наглости хватает?» Ричард подмигнула сообщнику Валери. импровизируй. И они удалились. Он же снова повернулся к туристам, увлеченно внимавшим разговору, который хоть и не понимали, но считали самой французской из представшей их глазам сцен. Возраст, молодость, красота, намек на неверность и сыр. «Кос впервые привезло в долину Луары семейство Мур в XVIII веке», начал Ричард. «Вы уверены, что не являетесь графом Грентом?» спросила дама с волосами, напоминавшими сахарную вату. У него создалось стойкое впечатление, что следующие полчаса будут тянуться бесконечно. Но он обреченно повел подопечную группу через двери завода, миновав таким образом точку невозвращения. Ричард никогда не признался бы Валерии, которая наверняка потом припоминала бы это при любой возможности, но он почти сразу начал получать удовольствие от своей новой роли. Американские туристы, несмотря на неудачный старт экскурсии, показали себя внимательными и воспитанными слушателями, хоть и не слишком заинтересованными в процессе производства сыра, а потому к величайшему облегчению невольного гида не задавали никаких провокационных вопросов. Он признался самому себе, что в кои-то веки находится в центре внимания и даже наслаждается этим обстоятельством. В голове промелькнула праздная мысль – не пора ли сменить профессию? или хотя бы попробовать себя в любительском театре для начала. Ричард пропустил некоторые из наиболее противоречивых аспектов экскурсии, например, ферментационный чан, который не мог представить себе без торчащих сверху ног Фабриса Минара. А также огромный, сверкающий, явно дорогой дополнительный цех, построенный исключительно с целью производства новой линейки веганской продукции. В сценарии ему посвящался абзац, переполненный профессиональными техническими подробностями. Экскурсия должна была закончиться у Жескара, козла с репутацией старейшего не только на заводе, но и во всей долине Луары. В свои 23 года он прожил вдвое дольше, чем любой другой козел в округе. И именно с него началась сырная империя Минара. Ричард озвучил эту информацию, пока сгрудившиеся вокруг него туристы наблюдали из-за ограждения за самим Жескаром и делали фотографии. Старичок лениво жевал сена и взирал на толпу скучающим взглядом, всем видом давая понять, что насмотрелся в своей жизни уже всего и теперь имел право наслаждаться заслуженной пенсией. «Козел кажется таким потрепанным», прокомментировал один из гавайской троицы. «Ты бы выглядел еще похлеще, если бы принимал участие в стольких боях», возразил другой. «Вряд ли боев было так уж много». Ричард присоединился к всеобщему веселью. «Эй, Дики!» – потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, обращаются к нему. «Да», – с трудом подавив желание ответить «вообще-то меня зовут Ричард», – откликнулся он. «Тот французик, Мейнар вроде. Он что, увел у тебя девчонку?» «Вовсе нет», – отрицательно покачал головой Ричард, но потом решил сыграть на публику. «Вернее, я надеюсь, что нет». В этот раз троица в гавайских рубашках не поддержала шутку. Самый высокий из стариков наклонился ближе, а остальные повернулись к нему. «На несколько дней мы поселимся неподалеку». «Идем по следу давнего приятеля», — добавил самый низкий, заработав неодобрительные взгляды от товарищей. «Как я и сказал, несколько дней мы будем поблизости. Если потребуется помощь, чтобы разобраться кое с кем, обращайся. Ты меня понял?» «Да, да, спасибо». «Очень любезно с вашей стороны», – поблагодарил Ричард, размышляя про себя, всегда ли в мире было столько неприкрытой жестокости или только в последнее время. «Кстати, меня зовут Морти», – представился высокий старик. «А это мои братья, Эйп и Хайми». «Вот наша визитка», – Низкий протянул карточку с надписью «Лейбовицы». «Лучшие в Нью-Джерси специалисты по переселению». «Благодарю за предложение. Спасибо». Ричард понятия не имел, как расценивать нечто подобное. «Отличная экскурсия, Дик!» Хайми похлопал его по спине, и все трое удалились в магазин сыров. Ричард остался дожидаться туристов возле автобуса, чтобы проводить их и попрощаться. Они медленно выходили из магазина, и каждый непременно нес в руках завернутую в бумагу продукцию завода. Водитель едва не задохнулся от возмущения при мысли, что салон теперь навечно пропахнет козьим сыром. Братья Лейбовиц вернулись в автобус среди последних. «Будь здоров, Дикий! напутствовал Морти, взбираясь по ступенькам. «Ты знаешь, где мы, если что-нибудь понадобится?» «Да, еще раз спасибо!» «Эй, граф!» — воскликнула леди с клюкой и волосами, как сахарная вата. «Клянусь честью, мадам!» — Ричард помимо воли произнес это с еще более выраженным британским акцентом и аристократическим прононсом. «Я не граф!» «Ну, нет так нет!» «В любом случае, мы все получили удовольствие от экскурсии и собрали вам кое-что в качестве признательности». И пожилая собеседница вручила ему 50 долларов. «Прощай, граф. Если окажешься когда-нибудь в Пенсильвании...» Она послала воздушный поцелуй, когда с помощью спутников очутилась в салоне. Двери с шипением захлопнулись. Ричард помахал туристам на прощание и вернулся на сыроварню. Метрах в пятидесяти в стороне от завода Располагался семейный особняк Минаров, старый фермерский дом в стиле лонжер с аккуратным садом спереди и стрельчатыми окнами в крыше. Чуть сбоку стояла Элизабет, жена Фабриса, в розовом халате. Она вглядывалась в лес за старым зданием и махала кому-то. Или отмахивалась от чего-то. Хотя Ричард никого и ничего не видел. Не заметив его, мадам Минар вернулась в дом. «Я узнала от Хьюга немало интересного» прощебетала Валерий, уже стоявшая за плечом спутника. Они сели в автомобиль, и она завела мотор. Убедилась, что паспорту в порядке, и с ревом выехала с парковки, сосредоточив внимание на дороге. Хотя долго сдержанности не хватило. Во-первых, вся эта затея с веганскими сырами принадлежала юга, а вовсе не его отцу. выпалила Валерий уже через пару минут. И он же подменил ингредиенты в ресторане, так? — Нет, Хьюго утверждает, что не имеет к путанице ни малейшего отношения и вообще не знает, что случилось. Ричард недоуменно уставился на собеседницу, не понимая, с чего тогда она пребывает в таком возбуждении. Фабрис Минар был заядлым игроком и задолжал крупную сумму не тем людям. Он притворился, что впервые слышит об этом, а вовсе не забыл поделиться ранее полученными сведениями. «Именно поэтому дом продается. Семья покойного надеется, что его страховка покроет долги, но пока идет рассмотрение, их фиганский сыр с неоднозначной теперь репутацией пользуется огромным спросом. Новые заказы поступают целым потоком». «Их юга вот так просто рассказал тебе все это?» «Я умею убеждать». Перед внутренним взором на секунду промелькнул образ Валери, взявший паренька в захват полунельсон. «Ты намекаешь, что за всем стоит агрессивная маркетинговая кампания по продвижению веганского сыра?» Ричард не сумел скрыть скептицизма. «Ну, для начала вполне рабочая версия». Валерия выглядела слегка обиженной подобным отсутствием энтузиазма к ее идеям. Она перевела взгляд с дороги на спутника, пытаясь прочитать выражение его лица. «Что? Берегись!» – выкрикнул Ричард как раз вовремя, чтобы Валерия успела объехать бегуна, трусившего навстречу. Идиот! Выругалась она. Ричард оглянулся, посмотрел в заднее стекло и медленно проговорил. «Это был Антонин Гросмалард». «Мне он не показался любителем физических нагрузок», — фыркнула Валерия. «Он им и не является», — согласился Ричард. «У него на ногах были резиновые сапоги». И он сообщил ей про Элизабет Минар, махавшую кому-то в лесу.